Глава 21. Мистер Бетфорд в лете в стане. Моя линия полёта была почти параллельна поверхности земли, когда я попал в верхние слои атмосферы. Температура в шаре начала подниматься. Я знал, что мне придётся наконец упасть на землю. Глубоко подо мной, в темнеющем сумраке, простиралась обширная гладь океана. Я открыл окна и падал, переходя из солнечного света в вечер, из вечера в ночь. Всё обширнее и обширнее становилась земля, поглощая звёзды, и меня окутывало облачное звёздное вуаль. Наконец земля оказалась уже не шаром, а плоскостью, а потом впадиной. Это была уже не планета на небе, а мир человека. Я закрыл всё, кроме края окна, направленного к земле, и стал падать со слабевающей скоростью. Водная ширь приблизилась настолько, что я различал уже тёмный блеск волн, поднимавшихся мне навстречу. Шар очень нагрелся. Я закрыл последнюю световую полосу окна и сидел, хмурясь и кусая пальцы в ожидании удара. Шар с плеском ударился в воду. Должно быть, он нырнул. После удара я открыл кееворитные шторы. Я опускался вниз все медленнее и медленнее, а затем почувствовал, что шар давит снизу мне на ноги, летит вверх как пузырь. Я плавал в поплавке шара в море, и моё путешествие в мировом пространстве окончилось. Ночь была темная и мрачная. Две желтые огненные булавочные головки вдали указывали, что идет судно. Ближе то вспыхивало то, гасло красное пламя. Если бы не истощился запас электричества в моей лампе, я бы зажег свет. Несмотря на страшную усталость, я был лихорадочно возбужден и радовался окончанию полета. Потом я сел неподвижно, положив руки на колени, и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 Вдали виднелись дома и деревья, а над морем, между небом и водой, висело в воздухе туманное отображение корпуса судна. Я встал и пошатнулся. Я хотел поскорее выбраться из шара. Люк находился наверху, и я стал отвинчивать крышку. Наконец мне удалось открыть люк, воздух со свистом ворвался внутрь. Но на этот раз я уже не стал ждать, пока уравняется давление. Через мгновение я почувствовал в руках тяжесть отвинченной крышки. И надо мной блеснуло родное земное небо. Воздух с такой силой ударил меня в грудь, что я стал задыхаться. Я выпустил из рук винт от стеклянной крышки, вскрикнул, схватившись за грудь руками и присел. Одышка прошла, и я стал глубоко вдыхать воздух. Наконец я мог снова подняться и двигаться. Я попытался высунуть голову в люк, но шар накренился набок. Словно что-то потянуло мою голову вниз, и я быстро откинулся назад, чтобы не упасть лицом в воду. Наконец мне удалось перелезть через люк на песок, на который набегали волны. Я не пытался встать. Мне казалось, что моё тело внезапно налилось свинцом. С прекращением действия кейворита мать-земля наложила на меня свою руку. Я сел, не обращая внимания на волны, заливавшие мои ноги. При сером В сумрачном рассвете тускло блестели зеленоватые полосы. Не вдалике стояло на якоре судно, бледной силой от желто-магняньком. В песок ударялись мелкие, длинные волны. Направо возвышался каменистый риф с лачугами, маяк Бакен и Шест. За рифом тянулся пляж, поблёскивавший лужами и заканчивавшийся приблизительно на расстоянии мили низким берегом, поросшим кустарником. На северо-востоке виднелся какой-то уединённый морской курорт, ряд жилых домов, чётко выделявшихся на небе и показавшихся мне очень высокими. Я не мог понять, каким чудакам могло прийти в голову воздвигнуть эти здания среди такой пустыни. Это напоминало мне Брайтон. Долго я сидел, пожёвывая и растирая лицо. Наконец я попытался встать. Мне казалось, что я поднимаю тяжесть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 Я услышал шаги по отмели. Какой-то маленький и круглолицый добродушный человек во фланелевой одежде, с простынёй на плечах и купальным костюмом на руке появился на пляже. Значит, я нахожусь в Англии. Он посмотрел очень внимательно на шар и на меня, затем стал приближаться. Должен признаться, что я походил на дикаря, грязный, заросший. Но в тот момент я не думал об этом. Он остановился в 20 шагах от меня. Здорово, земляк, окликнул он решительно. Здравствуйте, ответил я. Он приблизился, ободрённый моим ответом. Что это за чертовщина? спросил он. Не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь? спросил я. Это Литлстон, ответил он, указывая на дома. А это Дендженис. Вы только что высадились? Что это за штука? Машина? Да. Вы приплыли к берегу. Вы, наверное, потерпели кораблекрушение. В чём дело? Я быстро соображал, стараясь определить на вид, что это за человек, когда он приблизился ко мне. "Клянусь Юпитером!" воскликнул он. "Вы долго в ней пробыли? Я думаю, ну, куда бы сотни слов. Вы спаслись на ней?" Я решил придерживаться этой версии и сделал несколько неопределённых замечаний. "Я нуждаюсь в помощи", сказал я хрипло. Мне необходимо доставить на набережную некоторые вещи, которые я не могу оставить здесь. Я заметил трёх других добродушных молодых людей с полотенцами, в фланелевых жакетах и соломенных шляпах. По-видимому, это были первые утренние купальщики из Лителстана. "Помощь", сказал молодой человек охотно. Он приготовился действовать. "Что вы хотите?" Он обернулся и замахнул руками. Трое молодых людей ускорили шаги. Через минуту они были около меня и стали забрасывать меня вопросами, на которые я не особенно охотно отвечал. Я смертельно устал. Я весь в лохмотьях. "Подымитесь в отель", сказал маленький человек. "Мы присмотрим за этой штукой". Я стал колебаться. "Я не могу", сказал я. "В этом шаре находится два толстых броска золота". Они недоверчиво приглянулись и посмотрели на меня с любопытством. Я подошел к шару, наклонился, влез, и вскоре у них в руках очутились ломы селенитов и сломанная золотая цепь. Если бы не усталость, я бы расхохотался, глядя на них. Они походили на котят около жука. Они не знали, что делать с этими предметами. Толстый маленький человек наклонился и поднял за конец один лом и со вздохом опустил. Все сделали то же самое. Это или свинец, или золото, высказал предположение один из них. Скорее золото. Несомненно золото, подтвердил третий. Все посмотрели на меня, а потом на судно, стоявшее на якоре. Несомненно, воскликнул маленький человек. Но где вы это достали? Я был слишком утомлён, чтобы лгать. Я достал это на Луне. Они переглянулись с изумлением. Послушайте, сказал я. Я не стану теперь доказывать. Помогите мне перетащить эти слитки золота в отель. Я думаю, что с передышками двое из вас могут перенести один лом. Я же поволоку эту цепь. Когда я поем немного, я всё расскажу вам. А как же быть с этой штукой? Она не испортится здесь, сказал я. Ничего, чёрт побери, пусть остаётся. Когда начнётся прилив, она поплывёт. Молодые люди послушно подняли мои сокровища на плечи, и с чувством свинцовой тяжести в членах я повёл за собой процессию по направлению к видневшемуся вдали морскому фасаду. На полпути к нам на помощь подбежали две маленькие девочки с лопатами, а за ними худощавый, громко сопевший мальчик. Кажется, он катил велосипед и сопровождал нас справа на расстоянии 200 ярдов или около того, а затем сел на свой велосипед и покатил по гладкому песку по направлению к шару. Я оглянулся ему вслед. Он не дотронется до него, сказал уверенно коренастый молодой человек, успокаивая меня. Скоро солнце прорезало серые облака горизонта и залило блеском свинцовое море. Я почувствовал себя бодрей. Вместе со светом солнца в моём уме появилось сознание огромного значения всего того, что я сделал и что мне ещё предстоит сделать. Я громко рассмеялся, когда передовой зашатался под тяжестью моего золота. Как изумлён будет мир, когда я стану тем, кем я должен быть. Если бы я не был так утомлён, то меня очень позабавил бы хозяин Литтлстонского отеля, когда он стал метаться между золотом и моими почтенными носильщиками, не зная, за кого принять меня, оборванного и грязного. Но в конце концов я очутился в ванной комнате с тёплой водой для умывания, в новой одежде, правда, очень тесной, но во всяком случае чистой, а должны мне маленьким человечком Он дал мне, кроме того, бритву, но я не решился коснуться своей густой щетинистой бороды. Я сел за английский завтрак и ел с аппетитом, хроническим, многонедельным аппетитом. Затем я решил отвечать на вопросы четырёх молодых людей и рассказать им всё, что со мной случилось. Хорошо, сказал я. Так как вы настаиваете, то я скажу вам, что добыло-то золото на Луне? На Луне? Да, на Луне. Там, в небесах, Что вы хотите этим сказать? То, что говорю, чёрт побери. Что вы сейчас вернулись с Луны? Вот именно. Через пространство в этом шаре. При этих словах я откусил яйцо. Я решил при повторном полёте на Луну захватить с собой ящик яиц. Я ясно видел, что они не верили ни одному моему слову. Они очевидно считали меня самым наглым лжецом, какого они только встречали. Они переглянулись, а потом уставились на меня. Они смотрели, как я солил яйца, с интересом наблюдали, как я посыпал перец. Золотые слитки, под тяжестью которых у них сгибались колени, гипнотизировали их. Передо мной лежали слитки весом в несколько тысяч фунтов. Их также невозможно было украсть, как дом или участок земли. Когда я взглянул на их полные ожидания лица, склонившиеся над моей чашкой кофе, Я понял, сколько подробных объяснений я должен им дать, чтобы меня поняли. — Вы, конечно, не думаете, — начал было самый молодой таким тоном, точно он обращался к упрямому ребенку. — Будьте любезны, подайте мне гринки, — перебил я и высыпал все на тарелку. — Но послушайте, — начал другой, — мы не можем поверить вам. — Ну, так что же, — сказал я, пожав плечами, — он не хочет рассказывать нам. сказал младший в сторону и затем хладнокровно заметил: вы ничего не имеете против того, чтобы я закурил. Я кивнул головой и продолжал завтракать. Двое из них отошли от стола и стали у дальнего окна тихо переговариваться. Вдруг я вспомнил. Прилив кончается, спросил я. Наступила пауза. Они колебались, кому из них ответить на мой вопрос. Скоро отлив, сказал толстяк. Ну, во всяком случае, сказал я, он не уплывёт далеко. Я разбил третье яйцо и обратился к ним с маленькой речью. Послушайте, сказал я. Прошу вас, не воображайте, что я сумасшедший, рассказывая вам небылицы. Я принуждён быть очень кратким и сдержанным. Я отлично понимаю, что это может показаться очень странным и невероятным. Могу вас уверить, что вы живёте в замечательное время. Но я не могу вам теперь объяснить всё это, невозможно. Даю вам честное слово, что я явился с луны. Это все, что я могу открыть вам. И все же я чрезвычайно обязан вам, чрезвычайно обязан. Надеюсь, что мое обхождение не показалось вам оскорбительным. — Нисколько, — сказал приветливо самый молодой из них. — Мы отлично понимаем. И, глядя на меня в упор, он откинул назад свое кресло с такой силой, что оно чуть не опрокинулось. — Совсем нет, — подтвердил толстый молодой человек. Не вображайте этого. Они все встали и стали прогуливаться взад и вперёд, закурили папиросы, стараясь показать, что они нисколько не интересуются мной и моим шаром. Я пойду всё-таки посмотрю на судно, сказал вполголос один из них. Если бы не любопытство, то они все ушли бы и оставили меня одного. Я продолжал спокойно есть третье яйцо. Погода замечательная, не правда ли? заметил толстяк Не помню такого лета. Вдруг раздался треск, как от зажжённой ракеты, начиненной крепким порохом, и где-то зазвенело разбитое стекло. Что такое? спросил я. Неужели? скрикнул маленький человечек и подбежал к угловому окну. Все кинулись к окнам. Я продолжал сидеть, потом вскочил, отшвырнул третье яйцо и тоже подбежал к окну. Я начал догадываться. Ничего не видно. А воскликнул маленький человечек, бросаясь к двери. Это тот мальчишка, крикнул я хриплым от бешенства голосом. Проклятый мальчишка. Повернувшись, я оттолкнул официанта. Он в этот момент нёс мне какое-то новое блюдо, стремительно бросился из комнаты вниз и побежал по эспланаде перед отелем. Спокойное море покрылось зыбью, и на том месте, где раньше лежал шар, вода клокотала, как в кильватере судно. Вверху клубилось что-то вроде облачка, и трое или четверо зевак на набережной с недоумением на лицах глядели вверх по направлению неожиданного взрыва. И больше ничего. Чистильщики сапог, швейцары, четверо молодых людей в своих фланелевых жакетах бежали вслед за мной, из окон и дверей раздавались крики, и это все будто стали забегаться любопытные. Я был слишком взволнован этим новым событием, чтобы обращать внимание на публику. Сначала я был так ошеломлён, что не понял Что случилось непоправимое несчастье. Ошеломлён, как человек, оглушённый сильным ударом. Потом, наконец, я понял, какое несчастье. У меня было такое ощущение, точно кто-то выливает из сосуда искры на мой затылок. Мои колени подкосились. Я понял, что случилось. Этот проклятый мальчишка улетел в небеса. Я остался здесь. Золото в столовой единственное моё богатство на земле. Что же будет потом? Огромное, непоправимое несчастье. Послушайте, послышался сзади голос маленького человечка. Вы должны знать. Я бегал в бешенстве по пляжу. Собралось около 20 или 30 человек, которые буквально осадили меня и бомбардировали нелепыми вопросами. Все смотрели на меня подозрительно. Наконец я не выдержал. Я не могу, крикнул я. Говорю вам, что я не могу, я не способен на это, вы сами виноваты, проклятые. Я нервно жестикулировал. Они отступили на шаг, как будто я угрожал им. Я прошёл через толпу, вернулся в столовую отеля и стал звонить. Когда на мой зов явился официант, я набросился на него. Вы слышите? крикнул я. Достаньте себе помощника и принесите эти бруси в мою комнату направо. Он не понял меня. Я стал на него кричать. Явился бедно одетый старичок в зелёном пиреднике и двое молодых людей в фланелевых жакетах. Я обратился к ним и показал, что надо делать. Как только золото принесли в мою комнату, я почувствовал себя готовым для борьбы. "А теперь все вон", крикнул я. "Вон, если не хотите видеть перед собой человека сошедшего с ума". Официант замешкался в дверях, я схватил его за плечи и вытолкнул вон. А затем запер дверь. Сбросил с себя платье маленького человечка и лег в постель. Долго я лежал в постели, злясь, задыхаясь и дрожа от холода. Наконец я несколько успокоился. Встал с постели и позвонил Пучеглазому коридорному. Когда он явился, я потребовал фланелевую ночную рубашку, сода, виски и хорошие сигары. Я несколько раз в нетерпении бросался к звонку, прежде чем мне подали то, что я просил. После этого я снова запер дверь на замок и стал обдумывать свое положение. Итак, наш великий эксперимент окончился неудачей. Это было поражение, и я один остался в живых. Это было полное крушение, непоправимое несчастье. Мне ничего больше не оставалось, как спастись самому, насколько это возможно при нашей неудаче. От одного удара разлетелись все мои планы о возвращении на Луну и отыскании Кейвора. Мое намерение вернуться на Луну, наполнить шар золотом, произвести анализ Кейворита — и заново открыть великую тайну, наконец, может быть, отыскать тело Кейвора, все это было теперь неосуществимо. Я один остался в живых, и это было все. Мне кажется, что этот отдых в постели был лучшим выходом из того положения, в котором я очутился. Если бы не это, я либо потерял бы голову, либо совершил бы какой-нибудь роковой, необдуманный поступок. Наедине же в комнате я мог обдумать свое положение и принять необходимое решение. Конечно, мне было совершенно ясно, что случилось с мальчиком. Он влез в шар, стал трогать кнопки, закрыл нечаянно кеевроитные заслонки и полетел вверх. Он не мог завинтить крышку люка, но если бы даже он и сделал это, то только один шанс из тысячи был за его возвращение. Очевидно, он вместе с тюками будет притянут к центру шара и останется там. Таким образом он перестанет быть предметом земного шара. Может быть, им заинтересуются обитатели какой-нибудь части мирового пространства. Меня это мало интересовало. А что касается моей ответственности в этом деле, то чем более я размышлял на эту тему, тем яснее мне становилось, что если я сохраню спокойствие, то мне нечего тревожиться. Если бы ко мне явились его опечаленные родители с требованием возвратить им погибшего сына, я бы потребовал от них обратно мой шар или же спросил их: Что не думаю об обо всей этой истории. Сначала мне представлялись плачущие родители, полицейские и другие осложнения, но потом я увидел, что мне надо только держать язык за зубами, и ничего не будет. И действительно, чем больше я лежал, курил и думал, тем более мне становилось очевидно, мудрость молчаливой недоступности. Каждый британский гражданин имеет право, если только он не причиняет никому вреда и не совершает ничего неприличного. являться внезапно, куда ему угодно, оборванным и грязным и иметь при себе любой запас золота. Никто не имеет права задерживать его. Я сформулировал это наконец самому себе и повторял эту формулу как какую-то великую хартию своей свободы. Придя к такому заключению, я принялся думать о тех обстоятельствах, о которых сначала не вспомнил, а именно о своём прежнем банкротстве. Обдумав всё спокойно на досуге, я пришёл к выводу, что если только я скроюсь временно под чужим именем и сохраню свою трожью за 2 месяца бороду, то вряд ли подвергнусь атаке того, назовем его кредитора, о котором я уже упоминал. Затем уже можно будет действовать. Всё это, без сомнения, не совсем хорошо, но что же мне оставалось делать? Я решил действовать быстро и энергично. Я приказал принести письменные принадлежности и написал письмо в Нью-Йоркский банк. По указанию коридорного, самый близкий, в котором сообщал директору, что я хочу открыть себе у него текущий счёт и просил прислать двух доверенных лиц с соответствующими документами в карете с хорошей лошадью, чтобы привезти несколько сот фунтов золота. Я подписал письмо фамилии Блэк, которая показалась мне весьма почтенной. Затем я достал фалкстонскую адресную книгу, Выписал оттуда адрес портного и попросил его послать ко мне за кровчиком снять мерку на суконный костюм. Заказал чемодан, мешок для платья, жёлтые ботинки, рубашки, шляпы и так далее. От часового мастера я выписал себе часы. Отослав в письма, я заказал себе самый лучший завтрак, какой только можно было получить в гостинице. После завтрака я закурил сигару, сохраняя полное хладнокровие и спокойствие, и мирно отдыхал. Пока, согласно моему распоряжению, не явились из банка два клерка, которые взвесили и забрали моё золото. После этого я, накрывшись с головой одеялом, улёгся спать. Улёгся спать. Без сомнения, это слишком прозаическое занятие для человека, только что возвратившегося с Луны. Вероятно, молодой и впечатлительный читатель найдёт моё поведение неприличным. Но я страшно устал от всех хлопот и чёрт побери. Что мне было делать? Конечно, никто мне не поверил бы, если бы я вздумал рассказывать свою историю. Это только подвергло бы меня новым неприятностям. Я улёгся спать. Потом, выспавшись, решил действовать открыто, по своему обыкновению. Я отправился в Италию и здесь пишу эту историю. Если читатель откажется поверить этому рассказу как факту, Пусть он примет это за вымысел. Это меня не касается. А теперь, когда мой рассказ окончен, я спрашиваю себя, какую пользу принесло это приключение. Все думают, что Кейвер был неудачный изобретатель, взорвавший при своих опытах в Лимпне свой дом и себя самого. Удар же от моего спуска в Лителстане считают результатом опытов с взрывчатыми веществами правительственного учреждения в Лидге, в двух милях расстоянии. Должен сознаться, что я не признал своего участия в исчезновении мистера Томми Симпсона, так звали мальчишку. Это может быть создало кое-какие затруднения полиции. Моё появление на набережной Лителстаны в изорванном костюме с двумя бросками несомненного золота Объясняют по-разному, но меня это мало интересует. Говорят, что я нарочно всё запутал в своём рассказе, чтобы избежать расспросов о том, откуда я добыл золото. Хотел бы я видеть человека, который способен был бы изобрести рассказ такой связный, как мой. Ну, и пусть их принимают это за вымысел. Я рассказал свою историю и думаю, что мне снова надо приняться за свой труд. Даже тому, кто побывал на Луне, Всё ж таки нужно добывать средства к существованию. Вот поэтому-то я и работаю регулярно здесь, в Амальфи, над сценарием той самой драмы, которую я писал до моей встречи с Кейвером. Должен признаться, что мне трудно сосредоточиться на моей драме, когда в мою комнату падает лунный свет. Здесь теперь полнолуние, и в последнюю ночь я долго сидел на балконе и глядел на эту сияющую планету, на которой так много сокровищ. Представьте себе столы и стулья, рамы и брюссели из чистого золота. Чёрт побери. Если б только снова наткнуться на этот Кейворит. Но подобная вещь не случается дважды в жизни. Здесь мне немного лучше, чем в Лимпне, только и всего. А Кейвер совершил самоубийство таким утончённым способом, к которому никогда ещё не прибегал ни один человек. Так кончается эта история, похожая на ночное сновидение. Наплохо вяжется с нашими обычными представлениями взять хотя бы прыганье, еду, дыхание, отсутствие веса, и действительно, бывают минуты, когда, несмотря на мое золото с луны, я готов поверить, что все это было только сном.